которому били и кульпу, и его сыновей. Примерно 1360 год. Конфликт между сыновьями Джанибека таким образом, с уничтожением двух старших, окончился, и навруз, казалось, получил великолепный шанс восстановить линию престолонаследия ханов рода узбека. Однако династический кризис в Золотой Орде деморализовал Джучидов как род, ханы восточной части Джучидова-Улуса, потомки Орды, Шибана и Тука-Тимура сочли возможным, в свою очередь, вступить в схватку, вдохновляемой той сказочной наградой, которая ожидала победителя, достоянием Золотой Орды, собранным за время ее процветания. Это достояние, казалось, находилось в пределах досягаемости любого предприимчивого джучида. Так началась вторая фаза Великой Смуты. В 1361 году несколько знатных велимош тайно предложили потомку Шибана по имени Хузр принять трон. При приближении армии Хузра наврусы вероломно захватили его собственные приближенные и передали Хузру. Тот немедленно распорядился казнить Навруса и всю его семью. Среди убитых тогда князей и княгинь была великая Хатун, Тайдула. После непродолжительного правления Хузр пал от руки собственного сына, Тимир Ходья, который просидел на троне только пять недель, когда несколько оставшихся в живых потомков узбека предприняли попытку вернуть власть. Однако они не сумели договориться между собой. В 1362 году один из них по имени Кэлди Бэк правил в Сарае, а другой – абдулла в Крыму. В том же году еще один джучитский князь Булат Тимур, по всей вероятности восточной ветви джучидов, захватил булгарскую территорию в бассейне Средней Волги. Ни один из упомянутых нами до сих пор джучитских правителей не обладал выдающимися способностями ни полководца, ни государственного деятеля. Но такой лидер появился среди монгольских темников Золотой Орды не джучитского рода. Его звали Мамай. Не имея прав на трон, он вынужден был использовать одного из джучитов в качестве марионеточного хана. В результате Мамай поддерживал Абдулу в борьбе против Келдибека. Однако, несмотря на все усилия Мамая, он оказался неспособным отнять сарай у ряда ханов-соперников, таких как мюрит в 1362-63 годах и азис хан, сын Тимир-Ходья в 1364-67 годах. После смерти Абдулы, примерно в 1370 году, Мамай посадил на трон еще одного джучида, Мухаммад Булака, в русских источниках Мамад Салтан. Фактически, власть Мамая признали только в западной части Золотой Орды, западнее Волги. За считанные годы ему удалось восстановить на этой территории порядок. В некотором смысле государство Мамая было слепком нагайской империи, хотя и не простиралось на запад так далеко. После 1363 года, как известная часть черноморского побережья между Богом и Днестром контролировал великий князь Ольгерт Литовский. В Молдавии формировалось новое, независимое от Валахии, румынское государство. Им управляла череда местных вождей, кроме периода 1372 77 годов, когда трон занимал племянник Ольгерда Юрий, сын Каряты. Напомним, что во время некоторых предыдущих золотордынских кризисов или конфликтов с другими монгольскими ханствами в качестве посредника мог выступать великий хан Китая. Однако, как мы знаем, в 1360 году